Глава пятнадцатая. Похороны. Ральф сразу ее увидел. Рыжие кудри Джейн стекали по черному платью языками пламени. Сегодня она выглядела как-то по-другому. Бледная, серьезная, собранная. Рядом с ней сидел мэр, жмурясь под витражным окном, как довольный кот. По другую руку расположилась миссис Олдбрак. Заметив Ральфа, старуха сжала свою клюку крепче. Желтые глаза смотрели на него, не мигая, но он не отвел взгляд, а вместо этого подошел ближе. «Джейн». Она быстро подняла на него взгляд, и сердце Ральфа сжалось. Ее ресницы слиплись от недавних слез, вся она была такой несчастной. И не особенно думая, что делает, Ральф протянул ей руку, собираясь выдернуть из этой компании и увести прочь. Трость миссис Олдбрак почти попала по его руке. но он успел ее отдернуть. Наученный. «Мисс Уокер, мне необходимо сказать вам что-то важное», произнес он. «Она самая прекрасная девушка из всех, что он встречал. Ее губы сладкие, как малина. Ее смех – бальзам для его сердца. Это очень важно». «Мисс Олдбрак», сказала старуха, выделив интонации фамилию. «Не желает разговаривать с вами». «Значит, это правда?» – спросил Ральф, хмурясь и снова глядя на Джейн. Ее черное платье выглядело роскошным. Бархат, атласные ленты на талии, высокий воротник, подчеркивающий белую шею и почти скрывающий свежий синяк, оставшийся от его излишне страстного поцелуя. В ушах были тяжелые серьги с красными камнями, оттягивающими маленькие мочки, а на груди – а жерелье и пью камней поменьше, и казалось, что платье Джейн усеяли брызги крови. «То, что моя внучка не желает общаться с вами», уточнила миссис солдброк «Разумеется, это правда. Прощайте, инспектор». Ральф постоял, ожидая ответа Джейн, но она больше не поднимала глаз. Кивнув, он отошел чуть к стене, устроившись так, чтобы видеть лицо Джейн и большую часть церкви. Народу было битком. В основном, женщины. И, к своему удивлению, Ральф заметил даже мисс Блювенгейс с подругой. Они шептались о чем-то на самых дальних рядах, и почему-то ему казалось, что говорят они о Джейн. Оглядев зал, он понял, почему. Все взгляды стекались к ней, к ее тонкой спине, затянутой в черный бархат, и непокорным кудрям. «Убийца!» Зло прошипела тетка, усаживаясь неподалеку от Ральфа. «И как только хватило совести явиться сюда, когда тело Марты не успело остыть!» «Ты уже слышала?» – переспросила ее вторая, с жадным любопытством глядя на Джейн. «Старая волчица привела свою внучку!» «А я сразу поняла, что с ней что-то не так!» – поддакнула миссис Хокинс, обернувшись с переднего ряда. «Когда она только приехала!» У Рибова джока колесо отлетела на ровной дороге. Не иначе Господь пытался уберечь нас от неё Ральф нахмурился, прислушиваясь гулу, которым наполнялась церковь. Гроб, стоящий на возвышении и украшенный цветами, казалось, никого не интересовал. Уокер, Олдбрак, Вервольф доносилась до него со всех сторон. «Что за чертовщина!» – пробормотал он и, быстро пройдя между рядами, сел позади Джейн. Тут места были свободны, словно жители Вуденкерса благоразумно держались на расстоянии от этой троицы. «Мистер Рейнфорд!» Обернувшись, мэр посмотрел на него с явным неудовольствием. «Кажется, вам ясно дали понять, что не желают вашего общества. Я пришел на похороны», — ответил Ральф и заметил, как тонкая голубая венка на виске Джейн забилась чаще. «Это запрещено?» «Не понимаю, от отчего тут сегодня так людно!» – пожаловалась старуха. «Нечем дышать!» Мэр еще немного попялился на Ральфа, но после отвернулся и демонстративно взял руку Джейн в свою. Однако она тут же отобрала ладонь и сложила руки на коленях, вцепившись в тяжелую ткань юбки. Опершись на спинку стула Джейн, Ральф незаметно провел пальцем по ее белой шее. Джейн чуть вздрогнула, но не обернулась. а пальцы, сжимавшие тяжелую черную ткань, расслабились. «Я не знаю, что вам наговорили», – прошептал он, склонившись ближе и тайком вдыхая ароматы ее волос. «Но прошу, не верьте всему, что слышите, и вы всегда можете положиться на меня, Джейн». Миссис Олдбрак обернулась, и глаза ее полыхнули такой яростью, что Ральф инстинктивно отшатнулся. Но тут к алтарю вышел священник, и старуха, проглотив очередную отповедь, выпрямилась на стуле. «Преподобный Габриэль похож на ангела», — заметила Кэтрин, склоняясь к плечу подруги. «Высокий, красивый, в белой сутане. Ему бы в руки сверкающий меч». «Словом, он разит не хуже», — прошептала Элизабет. «После его проповеди все преисполнятся сочувствием к служанке, которую до этого и знать никто не знал». «Мне и самой уже почти жаль невинно убиенную Марту!» Говорят, она была гулящей. Элизабет нашла взглядом рыжие кудри мисс Уокер и сжала зубы. «Вот кто гулящая! Вот кто отравляет собой все, к чему прикасается, и даже воздух, которым дышит!» «А ты погляди, как старуха ее вырядила!» Продолжила шептать Кэтрин и близорука прищурилась. «Что это? Фамильные рубины или мне кажется?» «Боже мой, Элизабет, она на самом деле Олдбрак. Значит, это не выдумка? О, как все удачно складывается! Ты погляди, сколько ненависти вокруг, сколько злости! Твоя сплетня разошлась по городу. Если бы не старуха и не мэр, ее бы распяли прямо в церкви. Тут одни женщины, которые только и могут что молоть языками», недовольно произнесла Элизабет. «Этого мало. Надо задействовать мужчин». «Сходить на лесопилку?» – с сомнением произнесла Кэтрин. «Наш мистер Р.Р.Р. не отлипает от американки. Может, у них настоящая любовь, и нам следует отойти и не мешать истинному чувству?» «Я могу и сама это сделать», – сказала Элизабет, не отрывая взгляда от Джейн. «Заодно зайду к мистеру Фелстону. Передать от тебя привет, дорогая?» «Не надо», – вздохнула Кэтрин. «Схожу. Вижу, что ты не отстанешь». «Сделай все в лучшем виде», — кивнула Элизабет. «Ты поняла, что говорить?» «Вполне». Святой Эдвард поражал волка копьем, и кровь стекала по стене церкви, змеясь в трещинах штукатурки. Джейн будто слышала хриплое дыхание и сдавленные стоны, но их заглушал шепоток, несущийся вверх к витражам. «Убийца!» Ладаном пропиталось траурное платье, подаренное Сильвией, холодом тянуло в шею, грудь обжигала злоба, сочащаяся со всех сторон отравой. Убийца. Все знали. Все это знали, кроме нее самой. Она урод, чудовище, монстр, несущий печать проклятия. Мама тоже знала об этом. Пыталась удержать зло, сокрытое в дочери, запечатать его индийским символом. Она увезла Джейн за океан, и в ее сказках девочка всегда убегала от волка. Но что, если эта девочка сама волк? Как тогда убежать? Марта ей не понравилась. И потом, превратившись в зверя, Джейн убила ее. Странный привкус во рту, который она чувствовала с утра, остался от крови, выпитой ею из распоротого горла жертвы. Джейн вздрогнула, ощутив ласковое прикосновение к шее, и судорожно вздохнула, словно тонущий, которого вдруг вытащили на поверхность. Ральф положиться на него и, как он ей поможет, застрелит, как того другого волка, на чье поверженное тело он опирался с видом победителя? Может, это был бы лучший вариант для всех? Святой Эдвард скалился с фрески, глядя прямо в глаза Джейн и точно видя ее насквозь. Тело Марты лежало в гробу, и душный запах лилии, расставленных вокруг него, смешивался с Ладаном. Священник, появившийся словно из ниоткуда, поднял руки и обличающий шепот стих. А потом преподобный заговорил, и каждое его слово клеймило Джейн не хуже каленого железа. «Зло явилось в наш город», — сказал он, и Джейн захотелось съежиться и забиться под стул. Невинно убиенная девушка отправилась в Царство Небесное, где душа ее обрела покой и счастье. Но мы все еще здесь, в бренном мире, и только от нас зависит, куда мы попадем после смерти. В райские кущи или гиену огненную. Для Джейн остался лишь один путь. Отец не зря читал ей псалмы о грешниках, вот только он не был ее настоящим отцом. И ничего, кроме обещания страшных мук, он ей не оставил. Господь дал человеку свободу воли, и мы сами выбираем между добром и злом. а она не выбирала. Джейн сцепила зубы крепче и посмотрела на святого Эдварда со злостью. Так нечестно. Он смотрит на нас, детей своих, сверху, как строгий отец, и ждет послушания. Он мог бы сам уничтожить зло. Преподобный посмотрел на Джейн, точно зная все ее метания, и она бы не удивилась, если бы в храме разразился гром и молния испепелила бы ее на месте. Тёплая рука Ральфа опустилась на ее плечо, и она невольно выдохнула. Но тогда наши души не пройдут испытаний и не очистятся от скверны. Она очень скверная. Пусть убийство Марты Джейн даже не помнит, но прошлой ночью она вела себя совсем не так, как пристала порядочной девушки. Горячие губы на ее губах, теплая гладкая кожа под пальцами, тяжесть мужского тела, Она не отталкивала Ральфа, наоборот. «Искоренять зло! Выпалывать, как сорняки! Каждый должен стать пастырем своей души, отделить добрые устремления и греховные!» Пусть бы все это прекратилось, как страшный сон, как один из кошмаров, от которых мама так наивно надеялась защитить ее нитками и бусинками, сплетенными в нужном порядке. Джейн тайком ущипнула себя за руку, Но преподобный Габриэль все так же проповедовал посреди церкви, волк истекал кровью на фреске, а от запаха лилии и ладана горлу поднималась тошнота. «Покаяние!» – возвестил священник и обвел взглядом притихшую паству. «Вот что спасет каждую заблудшую овечку! Вот что приведет ее к Господу!» Покаяться, рассказать все священнику, робкая надежда шевельнулась в душе Джейн. Что, если это на самом деле сработает? Нужно исповедоваться во всем, и тогда... Как грязь не видна на черном, так и грех не виден на темной душе. Очиститесь покаянием, и божественный свет прогонит тьму. Кто-то открыл дверь, и сквозняк метнулся к свечам, расставленным под иконами. Лепестки огня вытянулись и снова опали, и Джейн показалось, будто волк на фреске подмигнул ей. Преподобный Габриэль начал читать молитву, и хор голосов подхватил ее, становясь все крепче, сливаясь ручейками в могучую реку. Миссис солдбрак молчала, не отрывая взгляда от фрески со своим давним предком. И Джейн многое бы отдала за то, чтобы узнать, о чем думает эта женщина. Пыталась ли она достучаться до Господа и узнать, за что на ее долю выпало такое испытание. После службы... Священника окружили прихожане, но он, раздвинув толпу, подошел к мэру. «Преподобный!» – без особого удовольствия в голосе произнесла миссис Олдбрак. «Прекрасная проповедь!» Она поднялась с места, опираясь на трость с преувеличенным усердием. «Благодарю!» – ответил он и перевел взгляд на Джейн. «Мисс Уокер!» «Я хотела исповедоваться!» – выпалила она, боясь передумать. «Прямо сейчас!» «Что за глупости, дорогая?» – возмутилась Сильвия и, цепко схватив ее за руку, потянула к выходу из церкви. «Сегодня и без тебя хватает забот». Мистер Эдварсон заговорил о чем-то с преподобным, отвлекая его внимание, и Джейн, кусая губы, пошла за бабушкой. Уже у выхода она обернулась. Священник, поймав ее взгляд, кивнул. «Она придет!» «Преподобный Габриэль...» Так похожий ликом на святых со старых икон, выслушает ее и даст совет. Она понесет любое покаяние, которое он ей назначит, лишь бы снять тяжесть с души. «Джейн!» Ральф не особенно вежливо стряхнул с руки прилипшую к нему Кэтрин и направился к Джейн, но миссис Олдбрак демонстративно закрыла дверь экипажа перед его носом. Мистер Эдверсон поспешил к ним и запрыгнул с другой стороны, прижавшись к Джейн слишком тесно. Томас понукнул коня, колеса запрыгали по дороге, а за окошком мелькнуло растерянное лицо Ральфа и пропало. «Этот инспектор точно репейник», — с неудовольствием заметил мэр. «Я как раз хотела попросить вас, милый Грег, решить эту проблему», — поддержала миссис Олдбрак. «А меня вы не хотите спросить?» — возмутилась Джейн. «Он мой друг!» Это мне решать, общаться с ним или нет? «Такая упрямая, решительная», — с долей восхищения заметил мэр. «Вся в вас, любезная Сильвия». «Милая», — миссис Олдбрак взяла Джейн за руку. «Ты ведь хотела поговорить, правда? Некоторые вопросы лучше обсуждать в узком семейном кругу». «Я бы даже сказал, стаей», — ухмыльнулся мистер Эдварсон. Он снял шляпу и провел пятерней по седым волосам, густым, точно волчья шерсть.